Глава десятая. Торжественный ужин. «Музыка, она, сами знаете, творит чудеса. Вот и я не успел, как говорится, моргнуть глазом, точнее, и трех песен не сыграл, как нашу компанию разбавил женский пол. Ближайшие женские номера, в количестве двух штук, в полном составе переместились к нам слушать мой концерт. Вот повезло Орлову, и справа, и слева женские комнаты». Потом у кого-то в инвентаре нашлось вино. Все же народ в академию поступал не бедный. В общем, вечер прошел весело, все прилично. Вот ворчание на эту тему от имбы я выслушал утром. «Ёпта, четыре бабы, и ничего так девки, особенно та сисястая Ленка. Как она на тебя смотрела! И вот вместо того, чтобы познакомиться поближе, все закончилось банальной пьянкой. Разочаровываешь ты меня, Денис!» «Иди ты!» – мысленно отмахнулся от него. Я сюда в первую очередь пришел учиться, а уж потом девиц щупать. Ну так одно другому не мешает, ёпта. Не мешает, но нельзя так в первый день бросаться на первую попавшуюся барышню. Вдруг она дочь декана или внучка короля, мне такие проблемы не нужны. Ну так тем лучше, засватается и вверх пойдешь по карьерной лестнице. Насчет вверх то вряд ли. Меня либо выпрут отсюда за такую дерзость, либо реально жениться заставит и погрязнем, и потом в делах рутинных. «Ты готов с утра до ночи бумаги перебирать да всем королевским прихвостням? Я вот совсем нет». «Но...» – пытался возразить имба. «Никаких «но». Сначала нужно узнать, кто есть кто, а потом уже развлекаться. Я не шлюха, чтоб с первой встречной койку делить». «Ты, может, и нет, а вот я бы со совсем ее разделил», – замечтался имба. «Хотя та самая Ленка, Елена Вересаева» девятнадцатого уровня, о которой он говорил, действительно была самой видной девушка из тех четырех, что пришли к нам в гости, высокая, статная, а таких говорят, кровь с молоком, еще и ноги, как говорится, от ушей. В общем, эффектная девушка модельной внешности с грудью, балансирующей между третьим и четвертым размером, именно на этой запал имба. И компанейская такая, с меня глаз не сводила». «Правда, не знаю, что за семья у нее, надо будет выяснить, а то еще влипнешь в историю, это Москва, блин». Мы уже собирались на завтрак, как в наш номер постучавшись, заглянул один из неприметных местных служащих и сообщил, что меня ждут. Под любопытный взгляд моего соседа я вышел и посыльный сообщил уже лично, что со мной хочет поговорить ректор. «А, вот значит, вспомнили все-таки о том разговоре, что должен был состояться еще вчера». Мы вышли из общаги и направились к главному корпусу. Спустя десять минут я уже входил в ректорский кабинет. Он оказался большим и светлым. Напомнил мне кабинеты больших начальников 70-х годов 20 -го века. Длинный Т-образный стол, стулья вдоль него, несколько шкафов, магические шары под сводчатым потолком, освещающие помещение. Сама же Ирина была одета более строго, чем в первую нашу встречу. Но даже этот строгий наряд из закрытой блузки и длинной юбки был ей к лицу. «Садитесь, Денис», – приветливо улыбнулась мне. «Мы должны были поговорить вчера, но, к сожалению, не получилось». Она огорченно развела руками. «Много времени я у вас не займу. Поступили вы по протекции графа Орлова. Но мне самой интересно встретить такого необычного древнего. Кстати, предлагаю в наших приватных беседах перейти на «ты». «О, значит, ни одна такая беседа будет», – сразу обрадовался имба. «Ты не тушуйся, Дениска, я не я буду, если мы ее в постель не затащим». Я просто проигнорировал эти слова. «Не вопрос, можно и на ты», – ответил ей. «А чем же я такой необычный?» «Понимаешь, Денис, ректор посмотрела на меня с легкой улыбкой. Древние очень редко появляются у нас. Сейчас такое время, когда они все уже пристроились, так сказать, на теплые места». Но вот ты появился неожиданно, никто о тебе не знал. Может, расскажешь мне свою историю? Да нечего особо рассказывать, признался я. Сам решил держаться уже придуманной ранее легенды своего путешествия из Китая. Эту версию я и выдал Ирине. Не знаю, поверила мне девушка или нет. По ее лицу понять это было сложно. Однако расспрашивать о Китае, чего, честно говоря, опасался, не стало. Интересно, как бы она отреагировала, если бы узнала о бункере? «Понятно». Просто кивнула моя собеседница. «А где до апокалипсиса жил?» «В Москве», признался я. «А ты?» «Ну, раз у нас такой приватный разговор, то к чему эти церемонии?» «Я тоже», – улыбнулась Ирина. «Почти в центре жила, недалеко от Белорусского вокзала. У моих родителей небольшой бизнес был, несколько ресторанов. Она мечтательно закрыла глаза. Особняк на Рублевке. Хорошо было». Дальнейший разговор свелся к весьма милой беседе, в которой мы вспомнили о том времени, когда не было системы и когда люди жили совсем по-другому. О себе моя собеседница рассказывала неохотно, сообщила лишь, что ей пришлось многое пережить и долго бороться за то, чтобы достичь того положения, которое у нее сейчас. Больше говорили о прошлом, хотя у меня эти воспоминания были явно свежее, чем у нее». Древние, за более чем 300 лет жизни, почти вытеснили из своей памяти такие далекие воспоминания, заменив их более свежими. Тем не менее, разговор вышел весьма душевным, несмотря на то, что когда-то эта древняя явно была мажоркой. У меня вот богатых родичей не было, но сейчас это уже не играло вообще никакой роли. Мы вдвоем, древние выходцы из почти забытого нынешними людьми мира. «Ладно, Денис». Вновь улыбнулась она, вставая и давая понять, что разговор подошел к концу. Следом поднялся и я. «Было приятно с тобой пообщаться. Думаю, это не в последний раз. Надеюсь, ты понимаешь, что на людях мы ректор и ученик. Никто не должен знать о том, что в академии учатся древний». «Ну, как бы я точно никому не скажу», – хмыкнул я. «Надеюсь, твоя девушка, как ее Соня, тоже?» «Не переживай», – заверил я. «На нее можно положиться». «Ну, тогда до встречи. На ужине увидимся». Я кивнул и покинул кабинет. «Она тебя хочет, ёпта! Чувствую я!» – задумчиво произнес имба. «Секс с ректором! Это волнительно и интригующе! Ролевые игры! Ммм!» «Вот не чувствовал я, что она хочет!» – насмешливо возразил ему. «Да что ты в девках, понимаешь-то?» – возмутился имба. «Говорю же, хочет. Я лишь покачал головой и не стал вступать в явно беспредметный разговор, а отправился на завтрак. Кстати, по пути списался с Соней. Девушка дисциплинированно ждала меня у столовой. Когда мы присоединились к моим новым товарищам, завтрак уже начался. Кстати, неудивительно, что они оказались в компании тех самых четырех девчонок, что навещали нас вчера. А вот появление Сони произвело определенный эффект. Когда я ее представил как подругу с целительского факультета, мы решили не афишировать наши семейные отношения. Как ожидалось, парни смотрели заинтересованно, а вот девушки слегка ревниво, но появление рядом со мной девушки их не смутило, точнее, не смутило ту самую Лену Вересаеву. Едва я сел вместе со своей спутницей, она сразу устроилась рядом со мной, с другой стороны. Да, им бы ты прав, смотрела на меня нахищными глазами. «Ну и симпатия 50% говорит о многом. Кстати, мою целительницу, похоже, забавляла данная ситуация, и она весело разглядывала слегка смутившуюся Вересаеву. Но я бы сказал, действительно, лишь слегка. Кстати, у остальных трех девушек за нашим столом было пусть и поменьше, но тоже симпатия». «Где был Денис?» – поинтересовался у меня Стас. «Да так», – равнодушно ответил я, – «ничего особенного». Ребята переглянулись. «Да, странно. Надо же, меня даже расспрашивать не стали. Точнее, попытались, но быстро поняли, что ничего не узнают. Вот такой я загадочный». Ну а за столом разговор шел о сегодняшнем торжественном ужине. Это последний раз, когда все студенты будут, так сказать, при параде в гражданской одежде. С завтрашнего дня обязательное ношение сдешней формы. «Тоже мне форма!» – проворчал недовольно имба. Нет, чтобы сделали различия хоть какое между женской и мужской. Юбочки там коротенькие у девушек, чтобы было на что посмотреть, а то, блин, все в штанах и куртках одинаковых. Вот с этим я точно не стал бы спорить, но, к сожалению, правило есть правило. Между прочим, у каждой группы должен быть выбран староста», внезапно заметила Вересаева. «И главное, посмотрела на меня, это еще что за дела, не понял» не говорили об этом вроде», – заметил я, покосившись на Соню. «У нас не выбирали», – ответила она, – «ну, вроде, что-то такое слышала». «Ну да, говорили об этом», – благодарно кивнула ей Лена. «Ты просто пропустил». «Хм, имба». «Пит, то есть врут они», – отозвался он. «Не говорили об этом, но тема стоящая». «Да, Денис», – поддержал ее Галицин. «Мы тут поговорили. По-моему, ты лучшая кандидатура». «Точно, да, да!» – дружный хор голосов подтвердил его слова. «Хм, ну, вообще-то...» – начал было я, но осекся, услышав в голове торжествующий крик имбы. «Круто! Ты только не вздумай отказываться! Начальником будешь, в авторитете, короче!» «И что же это за должность такая?» – поинтересовался я у нашего всезнайки Голицына. «Представитель от группы», – ответила за него Лена. «Преподы не хотят бардака». «Поэтому и выбирает группа своего представителя. Все организационные вопросы решаются через него. Ну и привилегии ему, само собой, даются. На увольнительные и по учебе, но я не уверена». «Даются», – авторитетно заявил Голицын. «Но ты, Денис, лучше всех подходишь на эту роль в группе Гамма». «Это только вы решили. Все же попытался соскочить я. В группе Гамма народу гораздо больше». «Поверь, у тебя конкурентов нет». Весело заявила Вересаева. Вот этого только еще не хватало. С одной стороны, не может все так безоблачно быть. Значит, и здесь подводные камни имеются. Но с другой стороны, увольнительные дополнительные. Кстати, Нарбек тоже будет старостой. Вновь сообщила Вересаева. Я с девчонками из Альфы разговаривала. На слабо берет, что ли? Так бесполезно это. Мне этот Нарбек до одного места. Ладно, чувствую не отвертеться. «Не отвертеться!» – категорично заявил имба. После завтрака мы отправились все вместе в общагу, и на этот раз девушки пошли прихорашиваться, и мужики, к моему удивлению, тоже. Ну а я, а мне вот реально пофиг. Так-то стараниями милы, которая все же буквально насильно запихнула мне в инвентарь парадный костюм, мне и готовиться особо не надо было, поэтому я выбрался в сад, чтобы никто не мешал, и, удобно устроившись на траве, пообщался со своими девушками. Ну, Джайна и Ксения были в дороге, Мила, как обычно, занималась делами, рассказал немного об академии, получил в ответ заверение, что никто не сомневается в моих способностях, в общем, зарядился положительной энергией, после чего девушки переключили свое внимание на Соню, а я просто лениво наблюдал за женскими разговорами. Время пролетело как-то быстро, обед прошел в той же компании, что и завтрак, А вот на торжественный ужин мы собрались все у входа из нашей общаги, причем помимо нас собирались и другие группы, но они держались чуть на отдалении, кроме Нарбека, который по-прежнему сверлил меня неприязненным взглядом. Мне даже показалось, что он собирался ко мне подойти, но, видимо, передумал. Думаю, в ближайшее время мне еще дуэль предстоит. Ну или этот хрен точно какую-нибудь подставу организует. Знаю я таких... Пристальное внимание Норбека, кстати, не укрылось от Стаса. «Вот он с тебя глаз не сводит», – заметил он. «Да пофигу», – бодро сообщил ему. «Как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен». «А кто это говорил?» – сразу уточнила Вересаева, которая теперь просто вилась вокруг меня. А сейчас перед вечером девушки вообще принарядились, ее легкое, практически невесомое, короткое красное платье с золотым пояском – Подчеркивала все достоинства девушки и приводила им в восторг. И, кстати, если уж честно, не только его. Но вот появилась наша декан вместе с Жаровым, окинув каким-то нечитаемым взглядом толпу первокурсников, она пробормотала себе под нос что-то явно нелицеприятное и приказала следовать за ней. Кстати, сама Доброва выглядела убойно. Но вот нельзя, на мой взгляд, декану такое короткое платье носить особенно с фигурой явно не сорокапятилетней девушки. Но, судя по всему, рыжеволосая стерва получала удовольствие от раздевающих ее взглядов студентов. «Извращенка, ёпта!» В голосе имбы мне послышался восторг. «Студенты!» – громко объявила она. «Произошли небольшие изменения. Принято решение провести наш традиционный торжественный ужин, посвященный новому учебному году, на улице. Сейчас мы все идем за мной». За зданием академии уже накрыты столы. Когда мы всей гурьбой обошли академию, то я невольно присвистнул. Мда, неплохо так размахнулись с ужином. На траве сервировали два десятка длинных столов, заставленных напитками и закусками. Играла легкая музыка. Я заметил небольшой оркестр, который выдавал что-то заунывно классическое» скрипки там и все такое, в метрах десяти от столов, перпендикулярно им, расположился еще один, насколько я понял, для преподавателей, около него стояла Ирина, ну и учитывая, что на улице стемнело, над академией плыло множество магических шаров, освещающих поляну. Мы оказались первыми, и нас сразу отправили размещаться вдоль столов, стульев не было, так что я попал на классический фуршет, «Затем появились остальные факультеты. Я кивнул головой Соне, но она написала в чате, что пока не может к нам подойти. Когда все, наконец, разместились, ректор задвинула речь. Ничего нового. Мол, все в академии равны, учитесь прилежно, и тогда достигните высот в своих классах. Короче, все предсказуемо. Также предсказуемо ей похлопали. Потом выступили по очереди все деканы, повторившие слово в слово речь ректора» лишь с небольшими и несущественными изменениями. А потом, собственно говоря, началась вечеринка. Кстати, на столах было спиртное, легкое вино, как я понял. А вот у преподавателей я с чувством истинной гордости узрел на столе, звено города. «Ну вот, Денис, вот и, так сказать, знак качества твоей продукции. Попробовал я вино, которое стояло на столе, кислятина жуткая» но мои друзья вроде пили его нормально. Ладно, я осторожно извлек из инвентаря бутылку своего эксклюзивного самогона и шепотом сообщил им об этом. Надо было видеть их округлившиеся глаза. Так что дальше мы пили уже мое. Правда, оно было гораздо крепче того винища, что нам предлагала Академия. Но этот факт никого не смутил, даже девушек. Лянка любит выпить!» – сострил имба, когда мы опрокинули по первой стопке. «Этим надо воспользоваться!» Ну а затем заиграла музыка. Многие пошли на импровизированную танцевальную площадку и плясали кто как мог. Но были и те, кто не желал веселиться и либо продолжал есть да пить, либо глазел на танцующих. В основном парни таращились на девушек, на удивление сексуально двигающихся под такт музыки. Вот вроде и нет клубов сейчас, но танцуют все не хуже, чем раньше. Нарбек со своими товарищами не танцевали, Но смотрели не на девушек, хотя и туда тоже, а в основном на меня, разговаривая при этом между собой. Мне стало интересно, о чем это они шепчутся, и я незаметно призвал жмота под своим столом. Тут же дал ему мысленную команду отправиться к столику группы «Альфа» и подслушать их разговор. Скрывать его при таком шуме и веселье было легко, правда, эта Ленка все не сводила с меня глаз». Вскоре мой питомец добрался до этого быдла и услышал весьма интересные вещи. «Да не прокатит это, не будет он с тобой бухать». «Будет, куда он денется, это обычный испуганный лох, которому только повезло на дуэли», – ответил голос Норбека. «Почему тогда не вызовешь его на поединок? Ты же круче, его вон к гамакам отправили, не спроставить». «Заткнись нахрен, если умный такой, сам вызывай, его мало просто убить». Я хочу опозорить его на всю академию, а потом чморить до тех пор, пока он не суициднется», злобно мечтал Нурбек. «Ну ладно», — согласился его собеседник. «Ты уверен, что сработает?» — спросил еще кто-то. «Да, мой батя так уже сотню баб имел, Пара глотков этого вина, и тот отключится». «А потом что?» «Да скинем его в яму с говном магажоров. Их пастбище недалеко. Он потом недели две вонять будет». Зловеще произнес Нурбек. Его слова вызвали дружный смех, а меня просто привели в бешенство. Затем я увидел, что он со своими товарищами поднялся и направился ко мне. «Убей, гада! Прямо сейчас на дуэль вызови, да я сам его удушу!» Закипал от злости имба. «Погоди, у меня есть идея получше», — ответил я с ухмылкой.